Через пять минут они уже были на улице. Робин слегка трясло, потому что Орландо в коридоре начала своем цепляться за ее одежду, и Эдне стоило немалых трудов удержать дочь Леоноры в доме. «Бедная девочка», — прошептала Робин, чтобы этого не услышал констебль. «Господи, я еле выдержал». «Ничего», — сказал Страйк, — «зато с пользой». «Неужели ты выкрал эту ленту?» «А как же». Убедившись, что Констебль остался за пределами видимости, Страйк достал из кармана свою добычу и вместе с книжной обложкой переложил в полиэтиленовый пакет для вещдоков. «И не только ее». «Правда?» «Еще и возможную наводку», — сказал Страйк. «Но может статься, это пустой номер». Он посмотрел на часы и прибавил шагу. Колено в знак протеста отозвалось пульсирующей болью. «Мне нужно торопиться». Через двадцать минут, когда они нашли два места в переполненном вагоне метро, Страйк сказал. «Ты четко усвоила свою задачу?» «Более чем», — сдержанно ответил Робин. «Я понимаю, это удовольствие ниже среднего. Меня другое беспокоит». «Но, как я уже сказал, никаких опасностей я не предвижу», — добавил он, приготовившись выходить на тотном корт-роуд. «Вот только...» Почему-то Страйк осекся и слегка нахмурил тяжелые брови. «Твои волосы!» «Что не так?» Робин инстинктивно подняла руку к голове. «Слишком броские», — объяснил Страйк. «У тебя с собой нет какой-нибудь шапчонки?» «Я... я могу по дороге купить», — заволновалась Робин. «Внесёшь эту покупку в графу мелкие расходы», — сказал Страйк. «Подстраховаться никогда не вредно».